В эту минуту необычайный нос оруженосца леса представился и глазам Дон Кихота, который был поражен этим зрелищем не менее Санчо и до того, что подумал, не чудовище ли перед ним, или же человек новой породы, еще не в мире». Санчо видя, что его господин отъехал, чтобы поскакать навстречу своему противнику, не захотел оставаться наедине с насатым оруженосцем и запасение, чтобы одним щелчком данным этим носом его носу не был положен конец их бою, и он не очутился на земле от первого его удара или от одного страха. Поэтому он побежал за своим господином, схватил одно из стремян, и когда ему показалось, что уже время поворачивать, он сказал Дон Кихоту, «Умоляю, вашу милость, сеньор мой, прежде чем вы повернете, чтобы встретиться с вашим противником, помогите мне влезть на то пробковое дерево, откуда мне будет удобнее и лучше, чем с земли» видеть доблестный поединок, предстоящий вашей милости с этим рыцарем. «Скорее, я думаю, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что ты желаешь вскарабкаться выше и подняться на подмостки, чтобы в безопасности смотреть на бой быков». «Говоря по правде, — ответил Санчо, — чудовищный нос этого оруженосца меня изумляет, наполняет ужасом, и я не решаюсь оставаться вблизи него». «Его нос...» — Такого рода, — сказал Дон Кихот, — что если б я не был тем, что я есть, он мог бы испугать и меня. — Иди, я помогу тебе влезть туда, куда ты желаешь. В то время, когда Дон Кихот остановился, чтобы помочь Санчо влезть на пробковое дерево, рыцарь, зеркал отъехав на такое расстояние, которое ему показалось достаточным, и, думая, что Дон Кихот сделал то же, не ожидая звука трубы и другого какого сигнала, который бы известил о начале боя, повернул свою лошадь, не более быстроходную и пылкую, чем Росинанте, во весь ее карьер, оказавшейся умеренной рысью, и поскакал навстречу своему врагу. Но, увидав его занятым тем, что он подсаживал на дерево Санчо, рыцарь зеркал, придержал поводья и остановился посреди пути, за что его лошадь была ему до благодарна по той причине, что уже не могла двигаться. Дон Кихот, которому показалось, что его враг летит прямо на него, всадил шпоры свои покрепче в тощие бока рассинанты и заставил его так нестись, что в этот единственный раз Росинанте, хотя в некотором роде, бежал галопом, потому что в остальные раза он только шел рысцой. И с этой никогда невиданной яростью Дон Кихот доскакал туда, где рыцарь зеркал, всаживал свои лошади шпоры до самых кнопок, но не мог сдвинуть ее ни на один палец с того места, где она на всем бегу остановилась. В такой удобный момент... И при таких благоприятных обстоятельствах застал Дон Кихот своего противника, стесненного лошадью и занятого копьем, которого он или не умел, или не имел времени взять на перевес. Немало не обращая внимания на его затрудненное положение, Дон Кихот беспрепятственно и без всякой опасности для себя налетел на рыцаря зеркал с такой силой, что против его воли сбросил его через лошадь навзничь на землю, и падение его было столь ужасно, что он, не двигая ни рукой, ни ногой, лежал, по-видимому, словно мертвым. Едва Санчо увидел, что рыцарь упал, как он тотчас же спустился с дерева и поспешно побежал к своему господину, который, сойдя с Росинанте, нагнулся над рыцарем зеркал и отстегнул ремни его шлема, чтобы посмотреть, Умер ли он, а в случае, если он жив, дать ему приток воздуха? И увидел? Кто может сказать, что он увидел, не вызвав удивления, изумления и ужаса в слушателях? Он увидел, говорит история, как его лицо, фигуру, наружность, физиономию, словом, весь портрет и подлинное изображение бакалавра Сансона Караску. И лишь только он это увидел, он громко крикнул. «Беги, Санчо, и посмотри на то, чему ты и увидя, все же не поверишь. Скорей, сын, и заметь себе, что может сделать магия, на что способны волшебники и кудесники». Санчо подбежал, и лишь только он увидел лицо бакалавра Сансона караска он стал тысячу раз креститься и осенять себя крестным знаменем. Между тем сброшенный с лошади рыцарь не подавал признаков жизни, и Санчо сказал Дон Кихоту, «Я того мнения, сеньор мой, вам без дальнейших размышлений следовало бы поглубже всадить меч в рот этому мнимому Сансону Караску. Быть может, вы бы убили таким образом кого-нибудь из ваших врагов-волшебников?» «Ты правильно говоришь!» — сказал Дон Кихот, — потому что чем меньше врагов, тем лучше. И он обнажил меч, чтобы привести в исполнение советы и внушение Санчо. Но тут как раз подбежал к ним оруженосец рыцаря Зеркал, уже без носа, так безобразившего его наружность, и громко крикнул. — Подумайте о том, что вы делаете, сеньор Дон Кихот, тот, который лежит у ваших ног!» «Бакалавр Сансон Караска, ваш друг, и я его оруженосец!» «А нос?» — увидав его без прежнего уродства, спросил Санчо. «Он у меня в кармане», — ответил тот и, сунув руку в правый карман, достал оттуда лакированный маскарадный нос и из папки такого размера и вида, какие были описаны. А когда Санчо поближе взглянул на оруженосца, он громким и удивленным голосом крикнул «Пресвятая Богородица, помоги мне! Не Томе ли это Сесиаль, мой сосед и кум?» «Еще бы не он!» — ответил снявший свой нос оруженосец. «Я Томе, Сесиаль, кум и друг Санчо Панса. И сейчас расскажу вам о тайнах, хитростях и планах, вследствие которых я попал сюда». А пока уговорите и упросите вашего господина, чтобы он не тронул, не обидел, не ранил и не убил лежащего у ног его рыцаря Зеркал, потому что, вне всякого сомнения, этот отважный и неосторожный бакалавр Сансон Караска земляк наш. Между тем рыцарь Зеркал пришел в себя, и когда Дон Кихот увидел это... Он приставил к лицу его острие обнаженного меча своего и сказал, «Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что красота, несравненная дульсинеи Тобосской, куда выше красоты вашей Касильдии де Вандалия. Сверх того вы должны, если сохраните жизнь после этого сражения и падения, обещать мне отправиться в город Тобоса и представиться там от моего имени сеньоре Дульсинеи» чтобы она располагала вами, как ей заблагорассудится. Если же она предоставит вас вашей воле, вы вернетесь и разыщите меня, так как следы моих подвигов могут служить вам указанием и приведут вас туда, где я буду находиться. И вы мне сообщите тогда все, что произошло между вами и ею, условия, которые, согласно уговору нашему перед поединком, — Не приступают уставов рыцарства. — Признаю, — сказал упавший с лошади рыцарь, — что рваный и грязный башмак сеньоры Дульсинеи Тобосской стоит больше дурно причесанной, хотя и чистой бороды Кассильдии, и я обещаю отправиться к сеньоре Дульсинеи и, представившись ей, вернуться к вам и дать вам полный и обстоятельный отчет о том, чего вы от меня требуете». — Вы должны также признать и поверить тому, — добавил Дон Кихот, — что рыцарь, которого вы победили, не был и не мог быть Дон Кихотом Ломанческим, а был другой, похожий на него. — Равно как я признаю и верю, что вы, хотя и кажетесь бакалавром Сансоном Караска, не он, а другой, похожий на него и мои враги предали вам его облик и вид, чтобы я умерил пыл моего гнева и скротостью пользовался славой своей победы. — Все это я признаю, сознаю и разумею, как вы это сознаете, признаете и разумеете, — ответил упавший рыцарь. — Но прошу вас, позвольте мне встать, если боль от падения допустит это, потому что... «Я приведен в очень плохое состояние». Ему помогли встать Дон Кихот и его оруженосец Томе Сесиаль, с которого Санчо не сводил глаз и которому задавал вопросы, а по ответам на них ясно увидел, что действительно это Томе Сесиаль, как он и говорил. Но впечатление, произведенное на него, Уверениями господина его, что волшебники превратили внешность рыцаря Зеркал во внешность бакалавра Караско, не дало ему поверить той истине, которая стояла у него перед глазами. Словом, господин и слуга остались при своем заблуждении, а рыцарь Зеркал и его оруженосец, угрюмые и унылые, расстались с Дон Кихотом и Санчо, намереваясь отыскать какое-нибудь местечко, где можно было бы вправить ребра и прикладывать к ним припарки. Дон Кихот и Санчо продолжали путь свой по направлению к Сарагоси, где история и оставляет их, чтобы сообщить, кто такой был рыцарь-зеркал и его долгоносый оруженосец.